Среди алмазов спрятана крошечная игла, связанная с резервуаром яда. При рукопожатии она поцарапала кожу, яд проникал в кровь, и человек умирал. Очень тонкая работа, не правда ли? То были жестокие ужасные времена, лицо геи исказило гримаса. Перстень теперь опасен? О нет, мисс Десмонт. Сначала его надо наполнить ядом, и то я сомневаюсь, что через столько лет игла может повредить кожу так повел их дальше к изящному алебастровому кувшину для благовоний найденному в гробнице тундран Ещё через полчаса он предложил подняться наверх и что-нибудь выпить перед обедом доставив их в крыло для гостей так откланялся напомнив, что ровно в девять они должны быть на главной территории. Я хочу что-нибудь покрепче попросила гея водку с мартини пожалуй я выпью то же самое. Гарри наполнил два бокала и подошел к Геи. «Вы заметили телекамеры в обоих залах?» «Нет. А вы?» «Да». Феннель говорил, что всего камер шесть, и, следовательно, в музее шесть залов. Так показал нам только два. «Знаете, Гея, мне все это не нравится. Мне кажется, нас заманивают в ловушку». Гея удивленно посмотрела на него. «Не может быть. Если бы он в чем то подозревал нас, мы бы никогда не попали в музей». Именно это мне и не нравится. Он признал, что большинство экспонатов украдено. Тогда зачем их нам показывать? Почему он рассказал об управлении лифтом и о временном замке? Он должен понимать, что мы будем говорить о музее, когда покинем поместье. И я нахожу только один ответ. Гарри нахмурился и покачал головой. Какой же? Нас отсюда не выпустят никогда. Гея застыла. Он же не может держать нас вечно. Гарри, это ерунда». Он отпил из бокала. «Все равно мне это не нравится. Я поговорю с Кеном и Феннелем, и он прошел в свою спальню». Гея осталась на террасе. Ее тоже удивлялось, что так показал им музей, но она не волновалась, уверив себя, что дело совсем в другом. Просто Каленберг считает принятые меры безопасности вполне достаточными, и не возражает против того, чтобы показывать музей своим гостям. Гарри вернулся через 20 минут. Феннель согласен, что все это очень подозрительно. Тембо остался охранять снаряжение. Феннель придет один, а Кен будет следить за домом. Если что-то случится, он попытается нам помочь. Когда перстень будет у нас, мы дадим сигнал Кену, встретимся у вертолета и улетим. По пути мы захватим тембо и вернемся в Мейнвиль. Вы думаете, что нас ждут неприятности? Я отвечу вам после встречи с Калленбергом, сказал Гарри. Налить вам чего-нибудь еще? Ровно в 9 вечера вошел слуга, чтобы отвезти их на главную террасу. Каленберг сидел в своем кресле и, поздоровавшись, предложил им присесть рядом. «Так, говорил, что вы приехали по заданию животного мира, мисс Десмонд? спросил он после того, как Гея вежливо поблагодарила за радушный приём. «Вы давно сотрудничаете с ними?» «Не очень. Шесть месяцев. Я выписываю этот журнал. Меня интересует жизнь животных. Почему они не дали вам рекомендательного письма, мисс Десмонт?» Гея рассмеялась. Я мелкая сошка, господин Каленберг, и выполняю черную работу. Я надеюсь, что вы позволите сфотографировать ваш чудный дом. После публикации такой фотографии я, несомненно, буду получать рекомендательные письма. Каленберг пристально посмотрел на нее. Боюсь, вам придется еще немного подождать. Фотографировать здесь запрещено. Она встретила взгляд его серо-голубых глаз и неестественно улыбнулась. Даже для меня. Я обещаю быть предельно скромной и фотографировать только сад и дом». «Мне очень жаль», — ответил Каленберг и изменил тему разговора, спросив, понравился ли ей музей. «Я потрясена. У вас бесподобная коллекция». Трое улусов вошли на террасу и встали около богато сервированного стола. В этот же момент к каленбергу подошел Гинденбург. «Какая прелесть!» — воскликнула Гея. «Можно я его поглажу?» Я бы не советовал этого делать. Каленберг коснулся головы Гепарда. Мой приятель нервничает при встрече с незнакомцами, даже с такими красавицами, как вы, мисс Десмонт. Он привел в движение кресла и подкатил к столу. Давайте пообедаем. Когда все сели, Каленберг повернулся к Гарри. А вы, господин Эдвардс, давно стали профессиональным пилотом? Гарри покачал головой. Нет. Мисс Десмонт мой первый клиент. Раньше я, конечно, много летал в Штатах и для разнообразия решил открыть дело в Дурбане. Я понимаю. Подали лимоны со льдом. Вы интересуетесь крупными животными, мисс Дэшмонт? Да. Мы летели в заповедник, когда я увидела этот дом и захотела взглянуть на него поближе. Надеюсь, вы не считаете, что я слишком бесцеремонна? Разумеется, нет. Если бы я возражал против вашего присутствия, Так предложил бы вам лететь дальше. Нет, мне очень приятно принимать у себя таких гостей. Живя так далеко от людей, вы не чувствуете себя одиноким. Если человек занят, как я, у него просто нет времени на подобные сантименты, мисс Десмонт. Меня удивляет, что вы фотограф. Карленбер взглянул ей прямо в глаза. Если судить по вашей фигуре и походке, то вы скорее манекенщица. Одно время я действительно работала манекенщицы но фотография пересилила. Я тоже увлекаюсь фотографией. Естественно, как любитель, полагаю, вы снимаете на цветную пленку. Гея, имеющая довольно смутное представление о тонкостях фотографии, поняла, что она скользит по льду. Да. Скажите, мисс Десман, начал Каленберг, но в этот момент принесли форель. Это моя любимая рыба, воскликнула Гея. Очень рад, но я гарри тоже почувствовал опасность и поспешил на помощь господин каленберг гуляя по саду я встретил зулуса в полном боевом наряде великолепный воин да у меня их больше сотни ответил каленберг мне нравится их традиционная одежда они прекрасные охотники на животных и людей зулусы охраняют мое поместье и никто не сможет пройти сюда незамеченным они патрулируют джунгли днем и ночью и сад тоже как бы ненароком спросил Гарри и занялся рыбой. Последовала столь долгая пауза, что Гарри пришлось оторваться от рыбы и взглянуть на Каленберга. «Нет, господин Эдвардс», — с лёгкой улыбкой ответил тот, — «сад по ночам не охраняется. И днем они появляются здесь лишь в том случае, когда в поместье посторонние». «Очень вкусная рыба», — Гарри положил нож и вилку. «Да». Каленберг протянул руку и почесал гепарда за ухом. Гинденбург довольно заурчал. Какой приятный звук воскликнула Гея. Давно он у вас? Чуть больше трех лет. Мы неразлучны. каленберг взглянул на Гарри. Гинденбург отличная сторожевая собака, вернее, сторожевой кот. Он доказал это несколько месяцев назад. Один из моих слуг сошел с ума и бросился на меня с ножом. Гинденбург разорвал его на куски. Гепарды – самые быстрые животные в мире. Вам известно об этом, господин Эдвардс?» Гарри посмотрел на Гинденбурга и покачал головой. Слуги принесли цыплят, фаршированные хамарами. «Обратите внимание на это блюдо», – сказал Каленберг. «Я получил рецепт от одного из лучших поваров Парижа. Думаю, оно вам понравится».